ЗАКЛЮЧЕНИЕ Я решила написать эту книгу благодаря моим клиентам, которые доверяли мне свои тайны и переживания. Несмотря на то, что каждая судьба очень индивидуальна, мне слишком часто хотелось сказать «С вами все в порядке, проблема не в вас». Нет, не вы виноваты в том, что ваше тело отказывается весить 45 килограммов. Не ваша проблема, что мама вечно восклицает «Что же ты такая толстая-то?» И даже в ситуации, когда через три минуты вагинального секса не наступает оргазм, вы ни при чем. И дело даже не в поиске виновных, это всегда тупиковый путь, а в том, чтобы позволить себе остановить самобичевание и не обвинять свое тело во всех сложностях и трудностях. Вряд ли кто-то из нас может точно сказать, как впервые возникла эта мысль «Я толстая». Источником мог быть комментарий родителя, насмешки одноклассников, статья в подростковом журнале о модной диете с фотографиями моделей. В любом случае мы не рождаемся с этим ощущением, а выучиваем его из среды. Когда кто-то или что-то дает нам понять, с тобой что-то не так, тебе надо измениться, чтобы заслужить любовь и уважение. Нельзя принимать себя такой, какая ты есть. Принять себя не значит сдаться. Это в первую очередь означает, что надо перестать бороться там, где борьба не нужна. «Бессмысленная борьба крадет у нас силы, которые так нужны для действительно важных дел. Сколько весила Софья Ковалевская? Какой объем талии был у Маргарет Тэтчер? Сколько углеводов употребляла на ужин Валентина Терешкова? Да разве это имеет значение после того, как эти женщины изменили мир?» Книгу мне хотелось бы закончить цитатой из русскоязычного инстаграма «My Body My Business». Одного из тех, что стали сегодня появляться в сети – как протест не только против фальши соцсетей, но и против обвинения тела во всех неудачах. В одном из постов девушка пишет. «Иногда я думаю, а не пошло ли все лесом? Не проще ли забить на то, что я понимаю под контактом с телом, принятие тела, установить счетчик калорий, устроить тренировки? Тогда я попаду в волшебный мир, где всему виной внешний вид моего тела, где все проблемы уходят на второй план». а на первом месте подсчет килокалорий, взвешивания, тренировки, измерения. Не знаешь, как жить с тем, что считаешь себя ленивой? Иди в зал, строй тело. Никто ленивый не назовет. Думаешь, что время утекает сквозь пальцы, а хочется открыть свой бизнес? Сделай тело предметом. Качели, набор веса похудения всегда будут с тобой. Работа не закончится никогда. Считаешь себя ничтожной, бессильной? Вперед к штанге, станешь ого-го, какой сильный. Думаешь, что с твоим мнением не считаются? Уважают недостаточно? Все, что требуется, сбросить еще пару кг. Тогда точно зауважают. Да, легко жить в мире, где все поддается измерению. Все прозрачно. Видишь отвес? Ты умничка. Талия ушла на два сантиметра, трубят фанфары. Ты королева мира. А чего стоит адреналин утреннего взвешивания? Каждый день боги весов показывают, была ли ты хорошей девочкой, можешь ли рассчитывать на уважение сегодня, достаточно ли ты хороша, привлекательна и даже будешь ли ты любима сегодня. Очень просто. Нет, знаете, это подделка. Бегство от реальности, от действительно важных проблем. Отношения с мужем, самореализация, уверенность в себе и своих силах. На данный момент это вещи, над которыми я работаю. Необходимость думать о них, а не о количестве килокалорий и отвесах, вызывают панический страх. А кто я внутри? Какая она, моя личность? Кто долгое время прятался за цифрами? Вдруг там пшик? Это страшно, но и захватывающе – снимать шелуху и заглядывать внутрь. И эти открытия я не променяю на фигуру, которая когда-то была близка к журнальному идеалу.